глава 13 через 20 минут виктор уже крепко спит я прислушиваюсь к его храпу жду еще 10 минут чтобы наверняка тихо беру его телефон с тумбочки и иду с ним в ванную немного подумав решаю что это плохая идея и ухожу на кухню в случае чего всегда можно сказать что он сам оставил его там Сажусь за кухонный стол, не включая свет. Сердце тревожно ёкает, когда я ввожу пароль. Тот самый. День рождения его мамаши. Отлично. Телефон разблокирован. Итак, что ищем? Переписку. Пролистываю сообщение. Ничего. Только переписки с коллегами по работе и со мной. Сердце радостно подпрыгивает. Похоже, муж не изменяет мне, и я сама себе все придумала. А может, его действительно хотели подставить? Пролистываю почту. Ничего подозрительного. История браузера очищена. Входящие и исходящие вызовы тоже. Это настораживает. Почему вдруг Виктор начал защищать свой телефон? Что-то здесь не клеится. Снова накрывает тревога. Ну зачем человеку что-то скрывать, если он ни в чем не виноват? Я возвращаюсь в нашу комнату и достаю ноутбук Виктора. Приношу его на кухню и вхожу по известному мне паролю. Думаю, стоит проверить банковское приложение, которое я заметила в прошлый раз. Проверяю историю браузера. Но... Там пусто. Он и тут все зачистил. Ладно, помню название банка. Пытаюсь войти. Но пароль не подходит. Как будто и не было ничего. Но я же знаю, что видела. Вдруг свет вспыхивает. Боже! Верещит свекровь. Ты меня напугала. Почему ты сидишь в темноте? Она смотрит на меня, на ноутбук Виктора и его телефон в моей руке. А я думала, ведьма уже спит. «Ты лазишь в Витином телефоне?» – спрашивает она, догадываясь. «И в его компьютере!» Сложно перепутать, потому что у Виктора на телефоне очень заметный черный чехол с золотыми вставками. Я еще смеялась над его тягой к роскоши, когда он его купил. А ноутбук в доме есть только у мужа, и Ольга Романовна прекрасно об этом знает. Я все расскажу ему. Пока он спит, ты тут шаришь в его телефоне. Свекровь просто светится от злобной радости. Бессовестная, как ты можешь! Ну уж хватит! Мне, похоже, терять нечего. Рассказывайте. Бросаю я спокойно. Если он уйдет от меня, то сами будете ему рубашки гладить и котлеты жарить. А еще убираться, стирать и ходить в магазин. И, кстати, Витя любит только свежую домашнюю еду и каждый день надевает чистые рубашки. А также ему раз в неделю надо готовить говядину по-бургундски или медальоны из телятины. Он их очень любит. И обед должен быть из трех блюд. Салат и десерт обязательны. Готовы? Ее челюсть отвисает. Она молчит, с презрением произносит. «Ты...» как была плебейкой, так и осталась. «Какая есть!» — заявляю я. Мы смотрим друг на друга с ненавистью. Затем она разворачивается и уходит, громко хлопнув дверью. «Эту битву я выиграла. Свой кровь ради своего удобства ничего не скажет Виктору». А если что, я всегда могу соврать, что приревновала и решила проверить его телефон. Все равно я там ничего не нашла. Но где же Виктор хранит все свои секреты? А может, у меня паранойя и нет никаких секретов? Мои мысли прерывают сообщение от тети Кары. Я тут немного поспрашивала, твои подозрения не беспочвены, ты была права. Боль снова вгрызается в мое сердце. Я так хотела верить, что это чудовищная ошибка, что мой брак еще можно спасти. Его телефон чист и комп теперь тоже, отвечаю я. «Значит, есть второй телефон. Его нужно найти!» Тут же отвечает она. «Да как же я раньше не подумала! Это бы многое объяснила!» «Завтра затею генеральную уборку!» Отвечаю я.